Отношение учителя и ученика. Готовность к духовной работе 11 февраля 29. -го. Несите сокровища, доверенные просветленным духом, и сейте зерна духотворчества в полном устремлении и осознании великого дара. Результат заложен в устремлении, ибо только устремление. Духа творит. Кто-то негодует на суровость сказанного. Но я спрошу, неужели этот кто-то все еще стоит на первой ступени зова, когда дается так много приятного? Неужели мы все еще в стадии детства, когда спасительное, но горькое лекарство дается в шоколадных пилюлях? Нужно найти мужество и терпение сбросить старую шелуху и возродиться светлым и радостным духом, У всех нас бывали ныряния духа. Они почти неизбежны. Но за ними следует внимательно следить, ибо опасность в том, чтобы последнее ныряние не перешло бы за границу предыдущего. Тяжек будет подъем, и многое может быть утеряно. Прислушаемся к голосу сердца. Пусть оно шепнет. Какие близкие сердца живут в твердыне света и как вся неприступность преображается в сильнейший магнит для устремленного сердца. Ничто не может остановить этого притяжения, если дух трансмутировал свои внутренние огни.